«Да, дальше прямо, потом направо, а дальше налево». Роран, ей знакомо это место?» Было логично, что Красс спросил об этом, всё же Гула выдавала чёткое направление. Никто не знал, куда они шли, но они двигались, как им велели, и стало понятно, что Гула ведёт их по вполне конкретному пути. «Быть не может, это ведь какие-то руины, верно?» Из-за того, что в строительстве стен использовался строительный материал из маны, то вполне ожидаемо, что это были руины древней цивилизации. К тому же не исследованные. Иначе зверолюди из соседних городов знали бы о них. Хотя место могли разграбить, потому нельзя было утверждать, что оно вообще не было исследовано. «Крас, позволь кое-что рассказать». Роран сказал находившемуся позади парню, которого не видел. «Устройство древних руин в основном определяется тем, для чего их использовали. Одно дело, если это лабиринт, но внутреннее устройство руин понять можно». «Вы что, уже много руин исследовали?» что же? «Я не настолько опытный, а вот гуло опытный в этих вопросах маг. В этом она разбирается». Часть объяснения, которое выдал Роран Крассу, он услышал от Ляпис. А вот остальное было ложью, но так как половина была правдой, Красс поверил в сказанное и восхищенно ответил. На куда она нас ведёт? Этого я тоже не знаю». Раз не знали, стоило прямо спросить Гулу, но Рорану не хотелось этого делать, когда он видел серьёзное лицо женщины. Можно было предположить, что они направляются в центр руин, но было непонятно, почему Гула становилась всё серьёзней. «На следующем повороте направо, потом прямо... да, там!» Под конец голос женщины стал мрачным и холодным, и все посмотрели на неё. Всеобщее внимание было сосредоточено на Гуле, но она этого не замечала и смотрела вперёд. Думая, что здесь скрыт какой-то смысл, Роран посмотрел туда же, куда и Гула, там была двойная дверь окружённая стенами из магического материала, это была ничем не украшенная дверь, и за ней что-то было, раз Гула выглядела вот так. «Гула, что за ней? Что?» После вопроса Рорена, женщина заметила, что все смотрят на неё. Неудачный ответ мог раскрыть личность Гулы, и если соврать так, что их заподозрят, в группе будет не самая лучшая атмосфера. Даже если тут они выкрутятся, она провела их по руинам древней цивилизации — Ляпис считала, что это простой интуиции не оправдаешь, потому покачала головой, и ророн молился, что Гула сможет что-то придумать. Я просто подумала, что это место может быть важным. Я уже как-то исследовала схожие руины, вот и решила, что эти устроены так же. «Госпожа гола опытная авантюристка? А где ты работала до того, как встретила Рорана?» а А, на севере. Я была опытной авантюристкой, потом обходилась без группы». «На севере ходят в такой одежде?» Анджа смотрела голову сверху донизу. На этом континенте были места, где температура поднималась и опускалась в зависимости от места и сезона, или вообще почти не изменялась, но на севере в основном температура была намного ниже, чем на юге. Одежда у неё была слишком откровенной, поэтому не верила что она могла прийти с севера. «Нет, просто на юге слишком жарко. Вот я и хожу в такой одежде. Я плохо переношу жару». Это было логично и вполне сработало. По крайней мере, группа Краса поверила и больше ни о чем расспрашивать не стала. Гула вздохнула с облегчением и коснулась двери перед ней. «Можно открыть?» «Только осторожно». Роран положила руку на плечо Гула. Группа Краса переживала, можно ли её открыть, но в беспокойстве Рорана Гула разглядела другой смысл. Мужчина похлопал её по плечу, успокаивая, и они снова сосредоточились на двери. «Она не заперта?» А «Разблокировкой можно открыть!» После вопроса Лепис Гула использовала магию, ответила ей и надавила на дверь. А Роран заглянул внутрь через щель, и увиденное заставило издать его удивлённый возглас. Там была большая комната. С потолка светил ещё более яркий свет, чем от стен. Комната была прекрасно освещена. У стен стояли непонятно для чего использовавшиеся чёрные шкафы. На поверхности были символы, которые Роран не мог прочитать и они светились разными цветами. В центре по кругу было выставлено что-то вроде семи гробов, и из них выходили толстые трубы, связанные с полками, стенами и потолком. «Что это?» Вслед за Гулой в комнату вошли остальные и стали осматриваться вокруг, и тут проговорила Лейла. Ответить ей никто не мог, и только Гула молча подошла к одному из гробов, сжала зубы и коснулась его. «Похоже на какой-то исследовательский центр», Сказала с интересом рассматривавшая все Лепис. Она приблизилась к шкафам и вблизи посмотрела на символы. «К тому же, это устройство работает. Уверена?» Спросила удивлённая Лору, и отстранившаяся от чёрных полок Лепис с улыбкой ответила. «Да, я ведь жрица богознаний». А Рорен подумал, что жрицы богознаний не настолько универсальны, а Лепис снова посмотрела на чёрные полки и заговорила, не обращаясь к кому. Нельзя понять, что это за исследовательский центр, но вода испортилась, скорее всего, из-за того, что руины начали работать. То есть... Лицо Анжи скривилось. Она поняла, на что намекала Ляпис, но она продолжила. Скорее всего, это дренажная система. После этих слов, лица всех, кроме Гулу, скривились. Конечно, на лицах у всех появилось отвращение, когда они узнали, что вода из источника смешалась с водой из слива. Ещё недавно они использовали это озеро в качестве ванной. Думаю, вода, в которой мы мылись, нормальная. Скорее всего, на неё ничего не повлияло благодаря течению воды и топографии. Хоть Лепис и сказала это, отвращение на лицах никуда не делось, и все переживали, действительно ли всё было в порядке. Вопрос лишь в том, что это за исследовательский центр. Эй, этот гроб! Там что-то двигается! Пока Лепис размышляла, её вернули в реальность слова Анджи. А Лепис сразу же посмотрела на неё. А девушка указывала на один из гробов. «Поверхность сияет, и он, похоже, немного вибрирует. Ну-ка!» Заинтересованная Лепис подошла к гробу, на который указывала Анджа, и посмотрела вблизи. На гробу появлялись и исчезали знаки, как на полках, и при прикосновении она ощутила слабую вибрацию. После дальнейших исследований она обнаружила табличку с какими-то выгравированными символами, но Роран не мог прочитать их. «Можешь своей силой жрицы богознаний прочитать?» Роран спросил у Ляпис, который с прищуром рассматривала табличку, и девушка ответила, не отводя взгляда. «В принципе, могу». «Здорово. И что там написано?» Рорана не волновала, стоит ли восхищаться жрицами богознаний или демонами, но когда мужчина спросил, что там написано, на лице девушки появилась издачность. «Что такое?» «Только не удивляйся. Тут написано...» Локсерия Расчарити. Команда краса не поняла, что это значит, но Рорену слова были знакомы, не веря он посмотрел на хмурое лицо Гулы. Это было имя, но не простого человека, такого же древнего существа, как и Гула, одного из злых богов. Локсерия расчарите имя качка, называемого злым божеством похоти. Даже если просили не удивляться, это было невозможно. То есть это... Рорен проглотил слова, которые собирался сказать. Вряд ли кто-то заподозрит связь с Гулой после её слов, но не знал, какие слова могут навести Краса его группу на определённые мысли, так что решил не говорить ничего. Однако после того, как он замолчал, от входа прозвучал другой голос. «Отойдите от гробов, чернь! Вы не смеете их трогать!» Это был знакомый высокомерный голос. И, конечно, вызывал он не самые лучшие воспоминания, Видя, что Рорен сразу же выхватил меч, раз с его группой поняли, что всё не так просто, и повернулись к тому, кто говорил. «Не знаю, кто вы!» «Хо! Мы снова встретились!» Это был человек в чёрных доспехах и с собранными длинными и чёрными волосами, белая кожа и резкие черты лица, волосы были собраны чем-то вроде чёрной металлической заколки, а в руках были украшенные длинный меч и щит. «Надо же!» «Я рад, что мы снова встретились! Ты! А вот я не хотел снова встречаться!» Недовольно выплюнул Роран, усмехнувшись. Перед ним был вор, укравший доспехи у повелителей демонов, с которым ему пришлось сражаться «Чёрный мечник Магна».